Иван Сергеевич Тургенев Ася Глава первая Мне было тогда лет 25, начал НН. Дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу. Не для того, чтобы окончить мое воспитание, как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел. Деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись. Я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение, и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный. А придет время, и хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего. Я путешествовал без всякой цели, без плана, останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тот час далее, как только чувствовал желание видеть новые лица, именно лица. Меня занимали исключительно одни люди. Я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания. Один вид лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы. Я чуть с ума не сошел в дрезденском грюни -Гевилбе. Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых её красот — необыкновенных гор, утёсов, водопадов. Я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые человеческие лица, речи людей, их движения, смех — вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно. Мне было весело идти туда, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей. Да я даже не наблюдал их. Я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону. Итак, лет двадцать тому назад я жил в немецком небольшом городке Зе. На левом берегу Рейна. Я искал уединение. Я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, какетничала со всеми и со мною грешным. Сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока, но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству. Чем молодость не тешится и поселился в Зе. Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой впадавшей в Рейн, а главное своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером тот час после захождения солнца, дело было в июне, при хорошенькие белокурые немочки. и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голоском «Готенабенд». А некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу. Луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба, и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом. этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом. Таким же золотом переливались струйки по чёрному глянцу речки. Тоненькие свечки, немец бережлив, скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями. Виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград. Что-то пробегало в тени около старинного колодца на треугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала в полголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле всё глубже и глубже дышала. И слово «гретхен» — не то восклицание, не то вопрос — так и просилось на уста. Городок Зе лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую речку и, не без некоторого напряжения, мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя Мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзённым мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Эл, немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером я сидел на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мной белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой на смоленным брюхом к верху. Кораблики тихо бежали на слабо надувавшихся парусах. Зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки. Я прислушался. В городе Л играли вальс. Контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко. «Что это?» — спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками. «Это», — отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, — «студенты приехали из Б. на коммерш». «А посмотрю-ка я на этот коммерш», — подумал я. «Кстати же, я в Л не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону. Глава 2. Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства. Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов. Венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством синиора, то есть старшины, и пируют до утра, пьют, поют песни, ландесватер, гаудамус, курят, бронят филистеров. Иногда они нанимают оркестр. Такой точно коммерш происходил в городе Л. перед небольшой гостиницей под вывескою солнца. в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги. Студенты сидели за столами под обстриженными липками. Огромный бульдог лежал под одним из столов. В стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа. Добрые граждане л не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов. Их объятия, восклицания, невинное кокетничание молодости, горящие взгляды, смех без причины, лучший смех на свете. Всё это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперёд, куда бы то ни было, лишь бы вперёд, это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» — спрашивал я себя. «Ася, довольна тебе?» — вдруг произнес за мной мужской голос по-русски. «Подождем еще», — ответил другой женский голос на том же языке. Я быстро обернулся. Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке. Он держал под руку девушку невысокого роста в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица. «Вы русские?» — сорвалось у меня невольно с языка. Молодой человек улыбнулся и промолвил. «Да, русские». «Я никак не ожидал, в таком захолустье начал было я. И мы не ожидали», — перебил он меня. «Что ж, тем лучше. Позвольте рекомендоваться. Меня зовут Гагиным, а вот это моя...» Он запнулся на мгновение. «Моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?» Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествие так же, как и я, для своего удовольствия... неделю тому назад заехав в городок Л, да и застрял в нём. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, по крою платья, а главное — по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости. Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал, «Батюшки мои, не соврал ли я, не смеются ли надо мною?» — казалось, говорил этот уторопленный взгляд. Проходило мгновение, и снова восстанавливалось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоумением. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица, глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо. Милая, ласковая, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается. Девушка, которую он назвал своей сестрой, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата. «Хотите вы зайти к нам?» — сказал мне Гагин. «Кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Ася, пойдем домой». Девушка утвердительно кивнула головой. «Мы живем за городом», — продолжал Гагин. «В винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока». Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при Луне. Мы отправились. Через низкие ворота города, старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились, мы вышли в поле и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон на уступах рос виноград. Солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зелёных лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усыпанной сплошь крупным и мелким плетником, и на белой стене небольшого домика с косыми чёрными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались. «Вот и наше жилище!» — воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику. «А вот и хозяйка несёт молоко. Гутенабенд, мадам!» «Мы сейчас примемся за еду, но прежде», — прибавил он, — «оглянитесь, каков вид!» Вид был точно чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами. В одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок, показывал все свои дома и улицы. Широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше. Меня особенно поразила чистота и глубина неба. сияющая прозрачность воздуха. Свежий и лёгкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте. «Отличную вы выбрали квартиру», — промолвил я. «Это Ася её нашла», — отвечал Гагин. «Ну-ка, Ася», — продолжал он, — «распоряжайся. Вели всё сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы...» — прибавил он, обратясь ко мне, — вблизи иной вальс никуда не годится, пошлые грубые звуки, а в отдалении чудо так и шевелит в вас все романтические струны. Ася, собственно, имя ее было Анна, но Кагин называл ее Асей, и уж вы позвольте мне ее так называть. Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу. Ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, подали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня, но Гагин сказал ей, «Ася, пол наежится, он не кусается». Она улыбнулась и... и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видел существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно. Вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала в полголоса, часто смеялась, и пристранным образом, казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки её слегка щурились, и тогда взор её внезапно становился глубок и нежен. Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь. А беседа наша всё продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна, Мы ее распили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас. Звуки ее казались слаще и нежнее. Они зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали. Сомолкла и вздохнула. А потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом. Однако я видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла парейну. Все осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точное крылья сложил, и замер. Ночным душистым теплом повеяло от земли. «Пора», — воскликнул я, — «а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь». «Пора», — повторил Гагин. Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами, это Ася нас догоняла. «Ты разве не спишь?» — спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо. Последние умирающие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега. Она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня следующий день, Я пожал его руку и протянул свою Аси, но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал вёсла весла в темную воду. «Вы в лунный столб въехали, вы его разбили!» — закричала мне Ася. Я опустил глаза. Вокруг лодки чернее колыхались волны. «Прощайте!» — раздался опять ее голос. «До завтра!» — проговорил за нею Гагин. Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного лансеровского вальса. Гагин был прав. Я почувствовал, что все струны моего сердца задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнату, весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым, но от чего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал. Я был счастлив. Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице. «Что же это значит?» — спросил я самого себя. «Разве я не влюблён?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели. Глава третья На другое утро я уже проснулся, но ещё не вставал. Стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел. «Ты спишь ли? Гитарой тебя разбужу!» Я поспешил отворить ему дверь. «Здравствуйте», — сказал Гагин, входя. «Я вас раненько потревожил, да посмотрите, какое утро! Свежесть, роса, жаворонки поют. Со своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками Он сам был свеж, как утро. Я оделся. Мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин рассказал мне свои планы на будущее. Владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому. Я также упомянул о моих предположениях, да, кстати, поведал ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня со снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нём не возбудил. Вздохнувший вслед за мной два раза из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился. Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на развалину. Верстах в двух от города Л находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В них было много жизни и правды, что-то свободное и широкое, но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение. Да, да, подхватил он со вздохом. Вы правы, все это очень плохо и незрело. Что делать? Не учился я как следует. Да и проклятая славянская распущенность берёт своё. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом. Землю, кажется, сдвинул бы с места, а в исполнении тотчас час слабеешь и устаёшь. Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван. «Коли хватит терпения, из меня выйдет что-нибудь», промолвил он сквозь зубы. «Не хватит, останусь недорослем из дворян». Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать, — сказал он. Мы пошли. Глава 4. Дорога к развалине велась по скату узкой лесистой долины. Над дне ее бежал ручей и шумно придал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшись за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил моё внимание на некоторые счастливо освещенные места. В словах его слышался, если не живописец, то уже, наверное, художник. Скоро показалось развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четырёхугольная башня, вся чёрная, ещё крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне. Кое-где лепился плющ. Искривлённые деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела меня к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груди обломков и уселась на уступке стены, прямо над пропастью. «А ведь это Ася!» — воскликнул Гагин. «Экая сумасшедшая!» Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела точно Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности. — Полноте, — сказал мне шепотом Гагин, — не дразните ее. Вы ее не знаете. Она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смышленности местных жителей. Я оглянулся. В уголке... Приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас через очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутавшись кисейным шарфом. Стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе, но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное. Она хочет удивить нас, — думал я. К чему это? Что за детская выходка? Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд. Засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды. «Ты думаешь, я хочу пить?» — промолвила она, обращаясь к брату. «Нет, тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо». Гагин ничего не ответил ей, а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестевших на солнце. Её движения были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на неё, хотя я невольно любовался её лёгкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала. Мне стало ещё досаднее. «Да она как коза лазит», — пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновение от своего чулка. Наконец Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подёргивала её брови, ноздри и губы, полудерзко, полувесело щурились тёмные глаза. «Вы находите моё поведение неприличным?» — казалось, говорило её лицо. «Всё равно, я знаю, вы мной любуетесь». «Искусно, Ася, искусно», — промолвил Гагин в полголоса. Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подсела к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел её лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя... Оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение. Самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом, Ася шла за нами следом, и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Э -э расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой. За здоровье дамы вашего сердца. А разве у него, разве у вас есть такая дама? Спросила вдруг Ася. Да у кого же ее нет? Возразил Гагин. Ася задумалась на мгновение. Ее лицо опять изменилось. Опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка. На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом, Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан. Все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее своё платье, тщательно причесанное, перетянутое и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, Едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мной новую роль, роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей. Заметно было, что он привык потакать ей во всём.